Как? Его связь будет немножко нарушена. Возможно, вам понадобится личная встреча с вашей женой. Во всяком случае, должен быть хоть бы один звонок или чье-то посещение, после которых она должна будет уйти. Когда это случится, вы должны использовать все возможности, чтобы узнать, где она будет. Скажите ей, что она может вам понадобиться, чтобы собственно обсудить какой-либо важный военный вопрос в котором у вас нет полной ясности. Она должна откликнуться. И как это сработает? Она сообщит вам, где будет находиться. Возможно, что там же будет и Карлос. Если не он, то кто-то из его подручных. Затем позвоните мне в отель. Я дам вам отель и номер комнаты, и имя, под которым я зарегистрирован, вымышленное. Не задумывайтесь о нем. Почему вы не хотите сообщить мне вашего настоящего имени? Потому что если вы неосторожно оброните его, то вы конченый человек. Вы можете рисковать своей жизнью, но я за вас не могу этого делать. Вы странный человек, месье. Да, если мне не будет, когда вы позвоните, то вам ответит женщина. Она будет знать, где ей. И мы установим время для связи. — Женщина? — генерал откинулся назад. — Вы ничего не говорили о женщине или о ком-то еще? — Потому что больше никого нет. А без нее меня уже не было бы в живых. Карус охотится за нами обоими. — А она знает обо мне? — Да. Именно она сказала, что вы не можете быть связаны с Карусом. А я думал наоборот. Я увижу ее? Вряд ли. Пока Карлос действует, мы не сможем увидеться с вами. Я имею в виду со всеми людьми. Впоследствии, если только оно у нас будет, вы не захотите с нами встречаться. Со мной это точно. Как видите, я совершенно с вами откровенен. Я понимаю это и ценю. В любом случае... Поблагодарите эту женщину от меня за то, что она так обо мне думала. Борн кивнул. Вы можете быть уверены, что ваша личная линия не прослушивается? Абсолютно. Она выполнена по единой системе, где телефон контролируется службой безопасности. В том случае, когда вы услышите меня, ответьте и два раза прокашляйтесь, прочищая горло. Я буду знать, что это вы. Если по некоторым причинам вы не можете со мной говорить, скажите, чтобы я утром позвонил вашему помощнику. Я позвоню вам тогда через 10 минут. Какой ваш номер? Вилье дал ему номер своего телефона. А ваш отель, осведомился он в свою очередь, терраса, район Монмартра, комната 4,20. Когда вы начинаете? Прямо с сегодняшнего утра. «Будьте как волк среди стада», — сказал старый солдат, наклоняясь вперед, «как командир, инструктирующий свой офицерский корпус. Нападайте внезапно». Глава двадцать седьмая. «Она была так очаровательна. Я решила что-нибудь сделать для нее». — говорила Мария в телефонную трубку, используя всю живость французского языка, а также для весьма приятного молодого человека. — Он мне так помог. Скажу вам по секрету, что платье имело потрясающий успех. Я так благодарна, так благодарна. — Из ваших слов, мадам, — ответил приятный мужской голос на коммутаторе для Классик», — я понял, что вы имеете в виду Джаннин и Клода. — Да, конечно, Джанин и Клод. Я теперь вспомнила. Я хочу послать каждому открытку со словами благодарности. Не знаете ли вы случайно их полные имена? Я считаю, что просто неудобно адресовать послание просто Джанин или Клоду. — Похоже, на обращение к прислуге, не правда ли? Могу ли я попросить Жекелину? — В этом нет необходимости, мадам. Я знаю их. И могу сказать, что вы весьма внимательны к нашим сотрудникам. — Я великодушна. Так вот, Джанин Долбер и Клод Ореоль. — Джанин Долбер и Клод Ореоль, — повторила Мари, глядя на Джейсона. — Джанин замужем за этим чудесным пианистом, да? — Я не думаю, что мадемуазель Долбер вообще замужем. — Да, конечно. Вероятно, я ее с кем-то спутала. — Да, если вам так угодно. — Мадам, я не уловил ваше имя. «Как глупо с моей стороны!» Она отодвинула трубку от рта и повысила голос. «О, дорогой, ты вернулся так скоро! Чудесно! Сейчас я разговариваю с этими милыми людьми из Леклассик!» «Да, дорогой!» Она вновь приблизила трубку к губам. «Благодарю вас! Вы были очень любезны!» Закончила она разговор.